Второй период – успех. С отправки в Сикелак начинается второй этап в жизни Давида – период успеха. Здесь Давид доводит до предела свою абсолютную верность Дому Саула и превращает ее в гениальную политику. Он завоевывает любовь народа тремя актами верности тому, кому принадлежала власть прежде него. Первый и второй акты верности. Прежде всего Давид казнит Амалекитянина, грабителя мертвецов, который приносит ему венец и запястье Саула, утверждая, что он убил того собственными руками и, надеясь получить за это хвастовство хорошую награду, второе царство, первое с пятого по ш е Давид сочиняет великолепную плачевную песнь в память Саула и и о а н а ф а н а первая с 19 по 27. Затем иудеи помазывают на царство своего соплеменника, оказавшего им большие услуги, вторая с первого по ч е т в е р т И Давид начинает свое царствование с того, что посылает посла поздравить жителей и а в и с ы с тем, что они избавили от исквернения тела Саула, вторая с пятого по седьмой. Тем самым он сразу делает себя наследником памяти своего предшественника. Два злополучных убийства. Но Авенир, бывший начальник штаба Саула, который давно уже видит в Давиде соперника, поднимает на щит довольно незначительного сына Саула и е в а с ф е я и выступает из Зайордания, где они укрывались, пытаясь привлечь центральные племена на сторону нового царя. Тогда происходит в Гаваоне встреча между Авениром и тремя сыновьями Саруи, сестры Давида, Иоавом, Авессой и Асаилом. Авенир, к несчастью, убивает молодого Асаила, хотя он и пытался избежать этого убийства, чтобы не навлечь на себя мести и а в а и Авессы. Глава 2, стихи с 8 по 23. Затем Авенир, поссорившись с Иевасфеем из-за женщины, решает бросить этого глупца и вступить в союз с Давидом, договорившись с ним о покорении всего Израиля. Как он надеется, это принесет ему почетное положение в новом царстве. Происходит встреча при Хевроне, и переговоры успешно завершаются, 3-я, 6-го по 21-й. Но Иоаф узнает об этой встрече, приходит к Авениру и предательски его убивает, очевидно мстя за своего брата, но в первую голову стремясь избавиться от опасного соперника. Давид оказывается в трудном положении, и его планы расстроены. Несомненно, все сочтут, что это он заманил Авенира в ловушку и велел убить его. И тут снова проявляется его гений, и опять он находит блестящий выход из положения. Давид решительно отмежевывается от поступка и а в а и проклинает его, чтобы кровь Авенира не запятнала его царство. Затем он велит и а в у и Авессе оплакать Авенира, которому он устраивает пышные похороны и сочиняет плач по нему. Он продлевает траур сверх положенного срока, чтобы подчеркнуть, что тут имеет место непростая формальность. Глава 3, стихи с 22 по 37. Третий акт верности. Поведение Давида вскоре приносит свои плоды. Два начальника военных отрядов и Евосфея убивают последнего во время дневного сна и приносят его голову Давиду. к о т о р а я остается верным своей позиции и для начала предает их смертной казни, как цареубийц, а затем торжественно хоронят голову Иевасфея в гробнице Авенира. Глава 4. Тогда весь Израиль, расстроенный и покоренный, попадает в руки Давида. Пятое с 1 по 3. т Такое поведение Давида не может не приводить в смущение. Оно отдает театральным преувеличений. Не есть ли все это скорее политический маневр и макеавелизм, нежели искренняя верность? Однако о маневре можно было бы говорить, если бы тут имело место притворство. Но верность настолько глубокая и постоянная черта Давида, что мы не можем сомневаться в его искренности. Давид только преувеличивает и гениально драматизирует эту свойственную ему искренность. «Я пляшу перед Ягвы» В этот период удачи в поведении Давида появляются новые любопытные черты, раскрывающие характер нашего героя. Известно, какое острое политическое чутье проявил Давид, выбрав себе независимую столицу – Иерусалим, который не входил в состав ни Иудеи, ни Израиля, и представлял собой р о д шарнира между двумя блокировками. Тем самым он сумел не задеть ничьих интересов. Затем, к открытию столицы, он переносит туда п а л а д и у м Израиля, ковчег, что делает Иерусалим местом паломничества народа. а паломничества играют важную роль для сохранения единства племен в мирные времена. Когда процессия с ковчегом вошла в Иерусалим, Давид скакал и плясал перед ковчегом, который возвышался среди кликов толпы и рева труп. 6.14.15 Но когда Давид вернулся домой, его жена Мелхола, дочь Саула, сказала ему, Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь-рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек? Но Давид поставил Мелхолу на место. «Перед Ягве, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Ягвы Израиля, пред Ягве играть и плясать буду. Но я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. 6.20.22. по 22. Мудрость и безумие. Это говорит тот же самый Давид, по-прежнему во всем противоположный Саулу. Когда тот обнажался в Навафе, 1 царств, 19-24-й, Он доходил до дна падения. Его, гордого и ревнивого царя, Бог швырял Нагим к ногам соперника. Напротив, Давид унижается добровольно. Он не держится за свою славу, как за что-то хрупкое, непрочное. Он бросает ее к ногам Бога, как дитя, которое играет и которое уверено в верности, даже более, в любви того, кто его избрал. Принести в дар Богу свою славу, значит умножить ее. Но Давид поступает так не из расчета. Он делает это по гениальной догадке, подобно тому, как он догадался предать преследователя в руки божественного мстителя. Здесь снова узнается его характер. От его исступленного танца веет высшей мудростью, шутливой и веселой, мудростью детей Божиих. Его экстаз не имеет ничего общего с беснованием Саула. Первое царство, 10-е, с 10-го по 13-й, 11-е, 6-й, 19-е, 23-й и 24-й. Третий период. От страсти к страстям. Когда Давид говорил Мелхоле, «Я еще больше уничижусь», Он не подозревал, каким образом исполнится для него это пророчество. Это началось на террасе его дома одним летним вечером. Тут его жизнь вступила в третий этап – период страсти. Сначала это была страсть с маленькой буквы, но вскоре она превратилась в страсти с большой. Нет нужды напоминать фактическую сторону дела. Грех, попытку Давида скрыть грех – Затем письмо Иаву о и смерть Урии от руки врага. в т о р о е царств, о глава 11. Нафан, который знает внутреннюю честность Давида, без труда устыжает его с помощью притчи о бедном и его овечке. И Давид воспринимает смерть р е б е н к а родившегося от греха, как знак прощения. Глава 12. Давид открывает для себя новый вид унижения. и ч Не восторженного уничижения по собственному произволению, которое было ему уже знакомо, а тайное угрызение совести, которое с н е д а е т сердце и причиняет ему муку от того, что он сам разорвал связь с Богом. Но это еще всего лишь начало страстей Давидовых. Теперь ему предстоит перенести другие страдания, и беда обрушивается на его собственный дом. если я обрету милость пред его очами. Амнон о б е с ч е щ и в а е т Фомарь. Ависсалом убивает Амнона, мстя за сестру. Затем а в е с с а л о м пользуется прощением Давида, чтобы, отторгнув Израиль от своего отца, провозгласить себя царем в Хевроне и идет на Иерусалим. Давид бежит со своими телохранителями и несколькими верными. царь перешел поток Кедрон и пошло все войско по дороге к пустыне. Садок тоже был там, и с ним левиты, н е с ш и ковчег. Но царь сказал Садоку, «Вернись с ковчегом Божиим в город. Если я обрету милость пред очами Ягвы, то он вернет меня тоже и даст мне видеть ковчег и жилище его. Но если он скажет, нет моего благоволения к тебе», то вот я, пусть поступает со мной, как ему будет угодно». 15-я с 23 по 26-й. п р о т и в о п о с т а в л е н и е Саул-Давид п р о д о л ж а е т с я Давид не цепляется за царствование, которое, по-видимому, ускользает от него. Он не хочет принуждать Бога, забрав с собой ковчег наподобие магического залога его покровительства. Пусть будет так, как будет благоугодно Ягвы. И на этот раз опять предание себя в руки б о ж и й явится, как он предчувствует, самым бесценным залогом благоволения Ягвы. Давид и здесь все тот же, только в более глубоком проявлении. Чтобы увидеть себя уничиженным. так же ведет себя Давид и перед лицом своих старых врагов, которые преследуют свергнутого с престола царя и проклинают его. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил семей злословие его. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руке а в и с с а л о м а сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Овесса, сын с а р у и н царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны с а р у и н ы Пусть он злословит, ибо Ягва повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Овессе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресл а моих, ищет души моей, тем больше сын в и н ь я м и т я н и н Оставьте его, пусть з л о с л о в и т ибо Ягва повелел ему. Может быть, Ягва призрит на уничижение мое и воздаст мне Ягва благостью за теперешнее его злословие». «И шел Давид и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы со стороны его». шел и злословил и бросал камнями на сторону его и пылью». Глава 16, стихи с 5 по 13. Преследуемые ягвы. Здесь Давид предощущает тайное действие уничижения. Он чувствует в проклятии людей тайный залог Божьего благословения. Поэтому не надо мешать семею изрыгать проклятие, как раньше не следовало препятствовать преследованиям Саула. Сердце Божие неизменно, ничто не может так тронуть его, как положение несправедливо преследуемого человека, который отдается его правосудию. Давидом владела такая уверенность, когда его преследовал Саул. Но остается ли это в силе для того, кто воспользовался своей властью, которой теперь л и ш ё н чтобы предательски избавиться от одного из своих самых верных слуг с целью завладеть его женой. Тот, кто так п р е н е б р ё г Ягвы, глава 12 стихи 9-10, Богом верности, может ли еще рассчитывать на его помощь в час, когда его сын хочет избавиться от него с целью завладеть его ц а р с т в у Правда, Нафан сказал Давиду, «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь» — 12-13. И в самом деле умерло его дитя, а не он сам. Но на протяжении более девяти лет Давид страдает из-за своих сыновей. 13-23-38, 15-7. Может ли он еще рассчитывать на Бога, как в те дни, когда тот избрал его, потому что он был по сердцу ему? Не преследует ли его теперь сам Ягвы? Кто дал бы мне умереть вместо тебя, сын мой? Давиду удается укрыться в Маханаиме, в з а й о р д а н и и а тем временем а в е с с а л о м совершив факт, утверждающий его владычество над Гаремом царя, п о д н и м а е т весь народ против своего отца. Бой происходит в Галаадском лесу. Иоав, сохранивший верность Давиду, несмотря на свой жесткий характер старого злопамятного солдата, принудил царя остаться в городе во время боя. Речь шла будто бы о том, чтобы не подвергать царя опасности, глава 18, стих 3. Но на деле опасались, чтобы переживания Давида в этой войне со своим сыном не подействовали деморализующе на его сторонников. В момент выступления армии Давид перед всем народом обратился к военачальникам с приказом, который так хорошо характеризует его. «Смотрите, ради меня сберегите юного Авессалома». 18-й, 5-й. Можно подумать, что царь поручает своего сына одному из своих офицеров перед военным походом, где сыну предстоит впервые испробовать свои силы в бою. Но и а в думает, что лучше послужит подлинным интересам Давида, если своими руками убьет его сына. 18-я с 11-го по 14-й. Следует сцена с двумя вестниками, которые бегут в Маханаим, думая, что доставят Давиду добрую весть. Ахимаас пребывает первым и сообщает Давиду о хорошем исходе битвы. Благополучен ли юный в е с с а л о м Я видел большое волнение, когда и а в посылал меня. Не знаю, что это было. Хорошо, стань здесь. Тогда прибывает Эфиоп. Господин мой царь, выслушай добрую весть. Сегодня Яг выявил тебе награду, избавив тебя от всех мятежников. Но благополучен ли юный в е с с а л о м да будет со всеми врагами господина моего то же, что постигло его. Тогда смутился Давид, взошел в свою комнату над вратами и стал рыдать. Он плакал, стеная, «Сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой». с 28 стиха 18 главы по 1 стих 19 главы. Превыше й гениальности Давид не знал, насколько эти его слова попали в точку. Копье Иава, пронзив Авессалома, нанесло ему смертельный удар. Отныне мы имеем дело лишь с немощным стариком — которого носят по воле волн события и обманывает по очереди каждая партия, пытающаяся завладеть его наследством. Сохраним л у ч ш и й образ старого царя, оплакивающего своего мятежного сына. Здесь Давид достигает высшей точки своей жизни. Тут и речи нет о политическом чутье. Говорит сердце, одно сердце, старое сердце — и з н о ш е н н о я от того, что хорошо и плохо любила, а теперь разбилась от любви к врагу. Это уже не имеет отношения к гениальной тактике немстительности, принесшей Давиду его царство. В глазах Иоава, оплакивая мятежника, Давид доказывает свою старческую немощь. По существу Саул и сыновья Саруи — тупые животные, вроде Софоклова Аякса, хотя судьба их и трагична на свой лад. Иоаннафан и Давид, напротив, натуры уязвимы, и грубые люди, их окружающие, никогда не поймут их, если даже они и испытывают благоговение перед ними, ибо в них раскрывается нечто совершенно новое. Из сокрушенного сердца глаголит Бог. В Давиде отцовское сердце раскрывает перед нами свои глубины. Мы понимаем, что Спаситель Израиля тоже не сказал своего последнего слова о своем мятежном сыне. Давиду нужно было прийти ценой прегрешения к этому полному сокрушению сердца, чтобы уста его могли простонать «Сын мой, почему не умер я вместо тебя?» и этот стон проникает в сердце Бога, который видит, как его сыновья избирают смерть, отрекаясь от его любви. Кенора н молодого музыканта, услаждавшая Бога и людей, еще не могла играть на такой мотив. Сердцу этого сына Адама надлежало сокрушиться, чтобы оно действительно стало подобным сердцу Бога. и могло дать тот пророческий ответ, который обращен Богом к самому Давиду и всем мятежным сыновьям. Иезекииль скажет позднее, что Бог не хочет смерти грешника. Иезекииль 18, 23. Но Ягве уже сказал устами своего альтер-эго Давида, что он хочет умереть за своих мятежных сыновей. И в самом деле г л а ш а т ы и Божии являются устами грешников, чьи сердца были сокрушены и переделаны им самим. Но для того, чтобы дать нам увидеть тайные и нерасторжимые узы, связывающие Бога со своим народом, он воспользовался другим сердцем, мучимым ревностью и раздираемым любовью.